Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. Приятного прослушивания. Три рассказа под заголовком Маленькая трилогия входят в десятый том полного собрания сочинений и писем Антона Павловича Чехова. В десятом томе печатаются рассказы и повести, написанные Чеховым в последние годы жизни. С 1898 по 1903 годы. Всю трилогию объединяют три героя-рассказчика. Товарищи по охоте. Буркин, Иван Иванович и Алехин. Причем каждый из героев рассказывает одну из трех историй. Рассказ «Человек в футляре» открывает трилогию. Здесь наиболее ярко и открыто выражена тема футлярной жизни. Образ Беликова во многом гротескный а название во многом задает тон и тему всему циклу. Эту историю мы слышим от Буркина, сослуживца Беликова. Рассказ «Крыжовник» второй в трилогии. Тема футлярности присутствует в нем в более тонком виде, чем в первом рассказе. В этот раз Иван Иванович Чемша-Гималайский повествует историю жизни своего брата Николая. Рассказ о любви последний в трилогии. В нем основная тема трилогии звучит наиболее тонко. Как видно из названия, это «История о любви». Историю своих отношений с Анной Алексеевной Луганович рассказывает Алехин. По задумке Чехова, рассказы не должны были составлять трилогию. Писатель планировал создать целую серию рассказов о футлярной жизни. Но после работы над тремя рассказами Чехов был утомлен и разочарован. Он писал... Не хочется писать, и пишешь так точно, ешь постное на шестой неделе поста. В начале осени работать писателю помешала болезнь, а в ноябре он начал работу уже над другими произведениями. Само название «Маленькая трилогия» произведением дал не сам автор, а исследователи его творчества, окончательно объединившие эти три произведения. Вся трилогия была высоко оценена критиками Измайлов отметил положительные изменения в творчестве Чехова. Богданович писал о трилогии, что хоть между тремя рассказами нет явной связи, в ней обрисовывается среда, где властвует человек в футляре. По мнению Скобичевского, чеховские рассказы выступают против популярного в конце XIX века понятия «среда заела» и говорят о том, что среду эту создают сами люди своим бездействием, боязнью чего-то нового, своей футлярностью. Виновата не какая-то людоедка среда, а именно безидейность жизни, отсутствие в ней всяких разумных и широких целей, искание мнимого счастья в какой-нибудь узенькой, ничего не стоящей эгоистической задачке и пугливый отказ от маломальски решительного, рискованного шага к достижению более высоких целей и более захватывающего светлого счастья.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 Во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села Никогда не видела ни города, ни железной дороги А в последние 10 лет все сидела за печью И только по ночам выходила на улицу Что же тут удивительного, сказал Буркин Людей одиноких по натуре, которые как рак-отшельник или улитка Стараются уйти в свою скорлупу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 и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтики, куда он прятался от действительной жизни. «О, как сеучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением. И как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил «Андропос». И мысль свою Беликов также старался запрятать в кутляр,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 Если кто из товарищей опаздывал на молебен Или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов Или видели клацтую даму поздно вечером с эпицером То он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло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 Вот подите же, наши учителя, народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на туркеневе и щедрине, Однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать с коромной и играть в карты.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 Точно ящик, кровать была с пологом. Ложа спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер. В печку гудело. Слышались вздохи из кухни, вздохи словещие. И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезала Афанасий, как бы не забрались воры. И потом всю ночь видел тревожные сны. А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скушен, бледен. И было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна. Противно всему существу его. И что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. Очень-очень уж шумят у нас в классах.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 Назначили к нам нового учителя истории и географии некоего Коваленко, Михаила Савича, из Хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, всмуглый, с громадными руками и по лицу видно, что говорит басом. И в самом деле голос, как из бочки. бо бу, -бу, -бу, -бу. А она уже не молодая, лет 30 но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая. Одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романцы их хочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом «Ха-ха-ха-ха-ха».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 Он подсел к ней и сказал сладко, улыбаясь, «Малороссийской язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнекреческий». Это польстило ей, и она стала рассказывать его с чувством и убедительно, что в гудяческом уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие горуши, такие дыди, такие кабаки». У хохлов тыквы не называется кабаками а кабаки шинками и варят у них борщ с красненькими и синенькими такой вкусный такой вкусный что просто ужас слушали мы слушали и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль а хорошо бы их поженить а хорошо бы их поженить тихо сказала мне директорша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 Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу и смотрим. В ее ложе сидит Варенька с эдаким веером сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его издову клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Варенька. Одним словом, заработала машина Оказалось, что Варенька, не прочь, была замуж Жить с ей у брата было не очень-то весело Только и знали, что по целым дням спорили и ругались Вот вам, сцена. идет Коваленко по улице Высокой, здоровую вертила Вышитой сорочки, Чум из-под фуражки падает на лоб В одной руке пачкой книг В другой толстая, суковатая палка За ним идет сестра тоже с книгами Да ты же, Михалик, этого не читал Спорит она громко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 «Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разной пошлости, вроде того, где, что брак есть шаг серьезный». «К тому же Варенька была не дурна собой, интересно. Она была дочь статского советника и имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться».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 Похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой путляр. «Варвара Савишна, мне нравится», — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. «И я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но все это, знаете ли, произошло как-то вдруг. Надо подумать». «Что же тут думать?» — говорю ему. «Женитесь, вот и все». Нет, женить шаг серьезный Надо сначала взвесить Предстоящие обязанности, ответственность Чтобы потом чего не вышло Это меня так беспокоит И я теперь все ночи не сплю И признаться, я боюсь У нее, с братом какой-то странный образ мысли Рассуждают они как-то, знаете ли, странный И характер очень бойкой. Женишься, а потом, чего доброго Попадешь в какую-нибудь историю И он...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 Говорил он нам, пожимая плечами. «Не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу? Эх, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы, надралы у вас не храм науки, а управа благочения и кислятины воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор». И буду там раков ловить и хахалят учить. А уедал вы, вы оставаетесь, тут со своим еудой, ныгай, вылопт. Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тоненьким пискалявым голосом и спрашивал меня, разводя руками: Шо он у меня сиды? Шо ему надо? Сидит и смотрит. Он даже название дал Беликову, а обож паук. И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его маленькая собирается за обож паука А когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидого всеми уважаемого человека, как Беликов То он нахмурился и проворчал Не мое это дело, пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться Теперь слушайте, что дальше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 «Мне даже жалко его стало!» «Идем, и вдруг, можете себе представить, Катя на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая и радостная!» «А мы, — кричит она, — вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!» Искрылись оба. «Мой Беликов из зеленого стал белым, точно оцепенел!» Остановился и смотрит на меня. «Позвольте, что же это такое?» — спросил он. «Или, быть может, меня обманывают зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?» «Что же тут неприличного?» — сказал я. «И пусть катают у себя на здоровье». «Да как же можно?»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 Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня И еще одну особу, нам обоим близкую Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем Я не подавал никакого повода к такой насмешке Напротив же, я все время вел себя как вполне порядочный человек Коваленко сидел, надувшись и молчал Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом И еще я имею кое-что сказать вам «Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя "А «Почему же?» – спросил Коваленко Басов. «Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Савич, разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам?»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 И побагровил. «А кто будет вмешиваться у мои домашние семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим». Беликов побледнел и встал. «Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать», — сказал он. «И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям. Разве я говорил, что дурное про властей?»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 Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно Встал и потрогал себя за нос ли очки Но как раз в то время, когда он катился по лестнице Вошла Варенька и с нею две дамы Они стояли внизу и глядели И для Беликова это было ужаснее всего Лучшего кажется сломать себе шею обе ноги, чем стать посмешищем Ведь теперь узнать весь город, дойдет до директора, попечитель, Ах, как бы чего ни вышло Нарисует новую карикатуру и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку Когда он поднялся, Варенька узнала его И, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело Полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом Ха-ха-ха!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 Так как где с барином что-то делается Я пошел к Пеликову, Он лежал под пологом Укрытый одеялом и молчал Спросишь его А он только да или нет И больше не звука Он лежит, а возле бродит Афанасий Мрачный, нахмуренный И вдыхает глубоко А от него водкой, как из кабака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 двадцатого года Крыжовник. Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи. Было тихо, не жарко и скучно. Как бывает в серые пасмурные дни Когда над полем давно уже нависли тучи Ждешь доща, а его нет Ветеринарный врач Иван Иванович И учитель гимназии Буркин Уже утомились Тим, И поле представлялось им бесконечным Далеко впереди еле были видны Ветряные мельницы села Мироносецкого Справа тянулся и потом исчезал Далеко за селом ряд холмов И оба они знали, что это берег реки Там луга, зеленые иовы, усадьбы И если стать на один из холмов То оттуда видно такое же громадное поле Телеграф и поезд, который истоли похож на ползущую гусеницу А в ясную погоду оттуда бывает виден даже город Теперь в тихую погоду Когда вся природа казалась кроткой, задумчивой Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна. «В прошлый раз, когда вы были в сарае у старосты Прокофья, сказал Буркин, вы собирались рассказать какую-то историю, «Да, я хотел тогда рассказать про своего брата». Иван Иванович протяжко вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать. Но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять слил уже сильный дождь, облашной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин оставались в раздумье. Собаки уже мокрые стояли, поджав хвосты. И смотрели на них с умилением Нам нужно укрыться куда-нибудь, сказал Буркин Пойдемте к Алёхину, тут близко Пойдемте Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю То прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу Скоро показались тополь, лесад, потом красной крыши, амбаров Заблестела река и открылся вид на широкий плёс С мельницей и белой купальней Это было где жил Алёхин Мельница работала Заглушая шум дождя Клотина трощала Тут около телег стояли Мокрые лошади Понурив головы и ходили люди Накрывшись мешками Мыло сыро Грязно, неуютно И вид у был холодный Злой Иван Иванович и Боркин Испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле Ноги оттяжелели от грязи И когда, пройдя плотину, они поднимались с господским амбаром То молчали, точно сердились друг на друга В одном из амбаров шумела веялка Дверь была открыта, и из нее валила пыль На пороге стоял сам Алёкин Мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мыта рубаха, с веревочным пояском. Вместо брюк кольцо, да и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, по-видимому, очень обрадовал «Пожалуйте, господа, в дом!» – сказал он, улыбаясь. «Я сейчас, сию минуту». Дом был большой, двухэтажный. алёхин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая и пахло ржаным хлебом, дешевой водкой и спруей. И хуже, в парадных комнатах он бывал редко, только когда приезжали гости. Иван Иванович и Буркина встретила в доме горничная Молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились И поглядели друг на друга «А вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа!» Говорил Алёхин, ходя за ними в переднюю «Вот не ожидал Пелагея!» Обратился он к а «Дайте гостям переодеться же во что-нибудь» «Да, кстати, и я переоденусь» Только надо сначала пойти помыться А то я, <смех> кажется, с весны не мылся Не хотите ли, господа, пойти в купальню? А тут пока приготовят Красивая Белагея, такая деликатная и на вид такая мягкая Принесла простыни и мыло, А Алехин с гостями пошел в купальню Да, давно я уже не мылся, говорил он, расстеваясь Купальня у меня, как видите, хорошая. Отец еще строил, но мыться все как-то некогда. Он сел на ступеньки и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коришковой. Да, признаюсь, проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову. Давно я уже не выялся, повторил Алехин конфузливо, и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как Чернил. Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду шумом и поплыл под дождем, широко взмакивая руками. И от него шли волны, и на волнах качались спелые лилии. Он доплыл до самой середины плеса и нырнул и еще раз минут показался на другом месте и поплыл дальше. И все нырял, стараясь достать сна. «Ах, боже мой!» Повторял он, наслаждаясь «Ах, Боже мой!» Добыл до мельницы Я о чем-то поговорил там с мужиками И повернул назад И на середине плеса лег Подставляя свое лицо под дождь Буркин и Алехин уже оделись И собрались уходить А он все плавал и нырял «Ах, Боже мой!» Говорил он «Ах, Господи, помилуй!» «А будет вам!» — крикнул ему Буркин. Вернулись в дом, и только когда в большой гостиной на их зашкали лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковой халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин умытый, причесанный, в новом сюртуке ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, И когда красивая Пелагея Без шума наступая по ковру И мягко улыбаясь Подавала на подносе чай с вареньем Только тогда Иван Иванович приступил к рассказу И казалось, что его слушали Не один только Буркин и Алекин, Но также старые и молодые дамы И военные, спокойные Строго глядевшие из золотых рам Нас два брата Начал он Я Иван Иванович и другой Николай Иванович Года на два помолоша. Я пошел по ученой части, и стал ветеринаром А Николай уже с 19 лет сидел в казенной палате Наш отец Чемша Гималайской был из кантонистов Но выслужив офицерской чин Оставил нам потомственное дворянство и именишко После его смерти, видишь у нас оттягались за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы все равно, как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу и прочее тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз в поймал герша или видел осенью перелетных дроздов? как они в ястые проклады прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревне И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание в мечту купить себе маленькую усадебку Где-нибудь на берегу реки или озера Он был добрый, кроткий человек Я любил его, но этому желанию запереть себя На всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал валерий ты говорит, что человеку нужно только три аршины земли Но ведь три оршины нужны трупу, а не человеку И говорят также теперь, что если наша интеллигенция Имеет тяготение к земле и стремится усадьбы То это хорошо Но ведь эти усадьбы, я же три оршины земли Уходить из города от борьбы, от житейского шума Уходить и прятаться у себя в усадьбе Это не жизнь, это эгоизм, лень Это своего рода монашество Но монашество без подвига Человеку нужно не три аршины, Не усадьба А весь земной шар Вся природа Где на просторе он мог бы проявить Все свойства и особенности Своего свободного духа Брат мой Николай сидел у себя в канцелярии Мечтал о том Как он будет есть Свои собственные щи От которых идет такой Вкусный запах по всему двору Есть на зеленой травке Спать на солнышке Сидеть по целым часам За воротами на лавочке И глядеть на поле и лес Сельскохозяйственные горишки И всякие эти советы В календарях составляли его радость Любимую духовную пищу Он любил читать газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашт и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечки, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны. Смотря по объявлениям, которые попадались ему Но почему-то в каждой из них непременно был крышовник Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла Он не мог себе представить без того, чтобы там не было крышовника «Деревенская жизнь имеет свои удобства», — говорил он бывало «Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают» Пахнет так хорошо, и, и крыжовник растет Он чертил план своего имения И всякий раз у него на плане выходило одно и то же А. Морский дом а. Б. Людская С. Огород И. Д. Крыжовник Жил от скупа Не доедал, не допивал Одевался, бог знать, как, словно нищий И все копил и клал в банк Страшно жадничал Мне было больно глядеть на него И я кое-что давал ему и посылал на праздниках Но он и это прятал У школы задался человек, где и то ничего не поделаешь Годы шли, перевели его в другую губернию Минуло его уже 40 лет А он все читал объявления в газетах и копил Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились тенчонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее в впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за патчмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго бужик и хлеба черного не в Стала чахнуть от такой жизни, до года через три взяла и отдала Богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги как водка делают человек чудаком. У нас в городе умирал купец, перед смертью приказал подать себе тарелку беда и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с бедом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я смотрел гурты И в это время один барышник попал под локомотив И ему отрезало ногу Идем мы его в приемный покой Кровь льет, страшное дело А он все просит, чтобы ногу его отыскали И все беспокоится В сапоге на отрезанной ноге 20 рублей как бы не пропали Это вы уж из другой оперы, сказал Буркин После смерти жены... Продолжал Иван Иванович, подумав полминуты. Брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера с переводом долга купил 120 десятин с парским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками. Была река. Но вода в ней цветом, как кофе, потому что по одну сторону имени кирпичный завод, а по другую – кастопальня. Но мой Николай Иванович мало печалился. Он выписал себе 20 кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком. В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так чем «Чомбароклова пустошь», Гемалайская тошь. Приехал я в Гималайское тошь после полудня. А было жарко, везде канавы, заборы, изгороди, понасаженные рядами елки. И не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять на лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая толстая, тож, похоже на свинью. И сказала, что барин отдыхает после обеда Хожу к брату, он сидит в постели Колени покрыты одеялом Постарел, располнел, обрюск, Щелки, носы, и губы тянутся вперед того и гляди, харюкнет в одеяло Мы обнялись и всплакнули от радости И от грустной мысли, что когда-то были молоды А теперь оба седы и умирать пора Он оделся и повел меня показывать свое имение. «Ну, как ты тут поживаешь?» – спросил я. «Да ничего, слава богу, живу хорошо. Это уж был не прежде робкой бедняга-чудовник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус». Кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «Ваше Высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по -марски. и добрые дела творил не просто, а с важностью. «А какие добрые дела?» Лечил мужиков от всех болезней, содой, касторкой, и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил пол ведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасы пол ведра. Сегодня толстый помещик тащит мужиков к семскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им пол ведра, а они пьют и кричат: ура! И пьяные кланяются ему в ноги жизнь жизни к лучшему – сытость, праздность – развивает в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины. И таким тоном точно министр – образование необходимо, но для народа оно преждевременно. Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы. «Я знаю народ и умею с ним обращаться», — говорил он. «Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу». И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил. «Мы дворяне». Я, как дворянин, очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец солдат Даже наша фамилия Чемша Гамалайской, в сущности, несообразная Казалось ему теперь звучной, знатной и очень приятной Но дело не в нем, а во мне самом Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику Это был не купленный, а свой собственный крыжовник Собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты Николай Иванович соспялся и минуту глядел на крыжовник Молча, со слезами Он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду Поглядел на меня с торжеством ребенка, который, наконец, получил свою любимую игрушку и сказал «Как вкусно!» И он жадностью ел и все повторял «Ах, как вкусно! Ты попробуй!» Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «Тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидной, который достиг цели в жизни. Получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное. Теперь же при виде счастливого человека мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне поставили постель в комнате рядом с спальней брата. и Мне было слышно, как он не спал и как вставал, и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я сажал. Как в сущности много довольных, счастливых людей. Какая это подавляющая сила. Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных и вежество. Искотоподобие слабых Кругом бедности невозможная Теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие Из 50 тысяч живущих в городе Ни одного, который бы вскрикнул, громко воспутился Мы видим тех, которые ходят на рынок с провизией Днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху Женятся, старятся Благодушно тащат на кладбище своих покойников Но мы не видим и не слышим тех, которые страдают И то, что страшно в жизни происходит где-то за кулисами Все тихо, спокойно И протестуют одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок, очевидно, нужен. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое время молча. И без этого молчания счастья было бы невозможно. Это общий гипноз.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 Счастливо живет себе И мелкой житейской заботы Волнует его слегка, как ветер осин И все обстоит благополучно В ту ночь мне стало понятно Как я тоже был доволен и счастлив Продолжал Иван Иванович, вставая Я тоже за обедом и на охоте поучал Как жить, как веровать, как управлять народом Я тоже говорил, что учение, свет, что образование необходимо Но для простых людей пока довольно одной грамоты Свобода есть, благо, говорил я Без нее нельзя, как без воздуха Но надо подождать Да, я говорил так А теперь спрашиваю, во имя чего ждать? Спросил Иван Иванович, сердитый, глядя на Буркина Во имя чего ждать, я вас спрашиваю Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно в свое время. Но кто это говорит? Где доказательство, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений. Но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою над рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом? В то время, как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост. И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить. А между тем, жить нужно. И хочется жить. Я уехал тогда от брата рано утром. И с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие Я боюсь смотреть на окна Так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища Как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющие чай Я уже старый, не гожусь для борьбы Я не способен даже ненавидеть Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать. Ах, если б я был молод! Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил. Если бы я был молод! Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую. Павел Константинович, проговорил он умоляющим голосом. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро». И все это Иван Иванович проговорил с шалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя Потом все трое сидели в креслах в разных концах гостиной, молчали Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми Слушать рассказ про беднягу чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все, и люстра в чехле, и кресла, и ковры под догами, говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай, вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, это было лучше всяких рассказов. К Алехину сильно хотелось спать. Он встал по хозяйству рано, В третьем часу утра, и теперь у него слепались глаза. Но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал. Гости говорили где о крупе, не о седе, не о дегте, о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни. И он был рад и хотел, чтобы они продолжали. «На-ка, пора спать», — сказал Буркин, поднимаясь «Позвольте бы желать вам спокойной ночи» Алехин простился и ушел к себе вниз А гости остались наверху Им обоим отвели на ночь большую комнату Где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями И в углу было распятие слоновой кости От их постели, широких, прохладных, которые постелала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем. Иван Иванович молча разделся и лег. «Господи, прости нас, крешты!» — проговорил он и укрылся с головой. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром. И Вуркин долго не спал И все никак не мог понять Откуда этот тяжелый запах Дождь стучал в окна всю ночь О любви На другой день к завтраку Подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты. А пока ели, приходили наверх повар Никонор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны. Алехин рассказывал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяницей и буйного нрава, то она не хотела за него замуж. Но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Он требовал, чтобы она шла за него и иначе не хотел, и бронил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала. И тогда Алехин и прислуга не уходили из тому, чтобы защитить ее в случае надобности. Стали говорить о любви. «Как зарождается любовь», — сказал Алехин. «Почему Пелагея не полюбила кого-нибудь с другого, более подходящего к ней, по ее душевным и внешним качествам? А полюбила именно Никанора, этого Мурло. Тут у нас все зовут его Мурлом» поскольку в любви важны вопросы личного счастья. Все это известно, и обо всем это можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными то объяснение, которое, казалось бы, годится для онного случая, уже не годится для десяти других и самое лучшее, по-моему, это объяснить каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай». «Совершенно верно», — согласился Буркин. Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роговыми вопросами и при том выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга Шисти, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы, честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее». «Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает, это я знаю». Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в паню и в рестораны, чтобы только поговорить, И иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. В деревне же обыкновенно они сливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья. Мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться, и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать. «Я живу в Софьене и занимаюсь хозяйством уже давно», – начал Алехин. С тех пор, как кончил в университете По воспитанию я белоручка, по наклонностям кабинетный человек Но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг А так как отец мой задолжал отчасти, потому что много тратил на мое образование То я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения «Здешняя земля дает немного, и чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, и я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень. Работа у меня тут кипела неистовая. Я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помириться со своими культурными привычками. Для этого стоит только, думал я, держаться в жизни и святого внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь и вести европы. Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, И в один присест выпил все мои ликеры И вестик Европы пошел тоже к поповным, Так как летом, особенно во время покоса Я не успевал добраться до своей постели И засыпал в сарае в санях Или где-нибудь в листой сторожке Какое уж тут чтение Я мало-помалу перебрался вниз Стал обедать в людской, кухне И из прежней роскоши у меня осталась Только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу И которую уволить мне было бы больно В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда. И это меня развлекало. Когда поживешь здесь без выезда месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мунзивы, и фраки. Все юристы, люди, получившие общее образование. Было с кем поговорить После спанья в санях После людской кухни Сидеть в кресле, в чистом белье В легких ботинках, с цепью до груди Это такая роскошь В городе меня принимали радушно Я охотно знакомился И из всех знакомств Самым основательным И, правду сказать, самым приятным для меня Было знакомство с Лугановичем Товарищем председателем окружного суда. «Его вы знаете оба. Милейшая личность». Это было как раз после знаменитого дела «Поджигателей». Разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал, «Знаете что? Пойдемте ко мне обедать». Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться и отправиться на обед». И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше 22 лет. И за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затрудился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней. Тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно. Я видел женщину, молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную женщину, какой я раньше никогда не встречал. И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. В деле поджигателя обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, «Мне было тяжело, и уже не помню, что я говорил. Только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу, «Дмитрий, как же это так?» Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под... То значит, он виноват И что выражать сомнения в правильности приговора Можно не иначе, как в законном порядке На бумаге, но никак не за обедом И не в частном разговоре Мы с вами не поджигатели Говорил он мягко И вот нас же не судят Не сажают в тюрьму И оба, муж и жена, старались Чтобы я побольше ел и пил По некоторым мелочам Потому, например, как оба они вместе варили кофе И потому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно, и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвысленно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминания о стройной белокурой женщине Оставалась во мне все дни. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лишала на моей душе. Поздно осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в интеракте. Смотрю рядом с губернаторшей Анной Алексеевной. И опять то же самое... Неотразимо, бьющие впечатления красоты и милых ласковых глаз И опять тоже чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе Вы похудели, сказала она. Вы были больны. Да, у меня простужно плечо. И в дождливую погоду я дурно сплю. У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приехали обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны. И, признаюсь, я даже увлекалась с вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память, и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу». И она засмеялась. «Но сегодня у вас вялый вид», — повторила она. «Это вас старит. На другой день я завтракал у Лугановичей. После завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. В ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай. В тихой семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила всклинуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. «Кто там?» слышался из стальных комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. «Это Павел Константинович», отвечала горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала. «Почему вас так долго не было?» Случилось что-нибудь? Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги, всякой раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету. А когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее впереди, брал от нее все ее покупки и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик. Есть пословица – «Не было бы у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не проезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились». Они беспокоились, что я образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой и литературным трудом. Живу в деревне, верчусь, как пелка в колесе, много работаю, но всегда без хороша. Им казалось, что я страдаю, и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания. И даже веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа. Оба, муж и жена, шептались у окна. Потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил, «Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас». И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне с красными ушами и говорил «Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок». И подавал запонки, портигар или лампу, и за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно распорчив. Брал где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лагановичей. Да что говорить об этом? Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины. Который выходит за неинтересного человека Почти за старика Уже было больше сорока лет Имеет от него детей Понять тайну этого неинтересного человека Добряка, простяка Который рассуждает с таким скучным Здравомыслием На балах и вечеринках держится около солидных людей Вялый, ненужный С покорным, безучастным выражением Точно его привели сюда Продавать, который Верит, однако, в свое право Быть счастливым Иметь от нее детей И Я все старался понять Почему она встретилась именно ему А не мне И для чего это нужно было Чтобы в нашей жизни Произошла такая ужасная ошибка А приезжая в город Я всякий раз по ее глазам видел Что она ждала меня И она сама признавалась мне Что еще с утра У нее было какое-то особенное чувство Она угадывала, что Я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно. Глубоко. Но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной. Но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение Родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую, такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти Или просто если бы мы разлюбили друг друга И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось болгать или говорить правду А в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь? Не осложнит ли она моей жизни и без того тяжелой, полной всяких несчастий Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умный, Достойной девушки, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей. И тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. Между тем, годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Улгановичам, прислуга улыбалась приветливо. Дети кричали, что пришел дядя Павел Константинович, и вешались мне на шею. Все радовались не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые, и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношение ко мне какую-то особую прелесть. Точно в мое присутствие и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна Ходили вместе в театр Всякий раз пешком Мы сидели в креслах рядом Плечи наши касались Я молча брал из ее рук бинокль И в это время чувствовал Что она близка мне Что она моя Что нам нельзя друг без друга Но по какому-то странному недоразумению Выйдя из театра Мы всякий раз прощались И расходились как чужие В городе уже говорили о нас Бог знает что Но из всего, что говорили Не было ни одного слова правды В последние годы Анна Алексеевна Стала чаще уезжать То к матери, то к сестре У нее уже бывало дурное настроение Являлось сознание неудовлетворенной Испорченной жизни Когда не хотелось видеть Ни буша, ни детей Она уже лечилась от расстройства нервов Мы молчали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 «В нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно». Наступило время разлуки, так как нас назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно. «Я понимал, что пришла пора прощаться». Не с одной только дачи Было решено Что в конце августа Мы проводим Анну Алексеевну в Крым Куда посылали ее доктора А немного погодя Уедет Луганович с детьми В свою западную губернию Мы провожали Анну Алексеевну Большой толпой Когда она уже простилась С мужем и детьми И до третьего звонка оставалось Одно мгновение Я вбежал к ней в купе Чтобы положить на полку одну из ее корзинок Которую она едва не забыла И нужно было проститься Когда тут, купе, взгляды наши встретились Душевные силы оставили нас обоих Я обнял ее Она прижалась лицом к моей груди И слезы потекли с глаз Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез Ох, как мы были с ней несчастны Я признался ей в своей любви, и со жгучей любовью сердца я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в выходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку и... Мы расстались. Навсегда. Навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе. Оно было пусто. И до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в до пешком. Пока Алехин рассказывал, дождь перестал. И выглянуло солнце. Буркин Иван Иванович вышел на балкон... Отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались, и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной. И они думали о том, какое должно быть скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой. Антон Павлович Чехов. Человек в футляре.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 Первое основательное знакомство с коваленками у нас, по-моему, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именина-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены, ходит под бочениц, хочет поет, пляшет. Она спела с чувством, виют витры, потом еще романс, и еще и всех нас очаровала Всех, даже Беликова.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 — И буду там раков ловить и хохолят учить. — А уеду, а вы оставайтесь тут со своим иудой, негай вы лопны. Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тоненьким пискалявым голосом и спрашивал меня, разводя руками. — Шо он у меня сидыть, Шо ему надо сидеть и смотрит. Он даже название дал Беликову. Голотай, а, латай, а бош, паук.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 Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом и с ним под руку Варенька. Внизу подпись «Волюбленный антропус». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должен быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники, все получили по экземпляру. Получили Беликов Карикатура произвела на него самые тяжелые впечатления. Выходим мы вместе из дому. Это было как раз 1 мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город, к рощу. Выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи. Какие есть нехорошие, злые люди, проговорил он, и кубы у него задрожали.